Голова четвертая. Наутро я проснулась с предвкушением чего-то непредсказуемого. Настроение менялось от панического до восторженного. Пока пила традиционный кофе с сырным бутербродом, в голове привычно спорили голоса моих давних предков. «О, это та еще смесь противоположностей, благодаря которой все мои поступки зачастую спонтанны и уму непостижимы». Меня угораздило иметь в родословный дворян-декабристов из Петербурга и в то же время унаследовать горячую кровь от Амана Василия Уса, верного соратника Степана Разина. И Это единство и борьба противоположностей обычно приводит к тому, что я сама не знаю, как отреагирую на то или иное событие. Итак, знакомьтесь, Елизавета Чернова и Василий Ус, или Баба Лиза и Деда Вася, как я мысленно их называю. Элен, мне кажется, ты ввязываешься в авантюру. Это Баба Лиза. «Не дрейфь, Ленка, прорвемся!» «Деда Вася!» «Так, на каторгу меня за это не пошлют, так что ничем не рискую». Отрезала я и отправилась в комнату упаковывать ноутбук в специальную сумку. До офиса компании я добралась немного раньше девяти. Костя уже был в кабинете, и новый стол тоже. В душе шевельнулось приятное теплое облако. «Привет, спасибо». «Привет, мне за что. Давай я тебе все подключу и объясню». Не прошло и часа, как мой новый коллега установил на ноутбук нужные соцсети и синхронизировал их с рабочим мобильным телефоном. Хорошо, что мы на сайт ничего не добавляем. Этим занимается центральный офис. Мы им просто файлы посылаем. Кость, мне нужен будет логотип фирмы на прозрачном фоне. Зачем? Надо, чтобы весь фото и видеоматериал был с нашим логотипом. Без проблем. Дай мне твою почту. Лови. Спасибо. Слушай, я правильно поняла, что мы попали в проект благоустройства пустыря? А как там проходят работы? Как это можно увидеть? Я хотела бы поснимать этапы производства. Это тебе у вот, Толика надо спросить. Когда их бригада планирует начать работу на объекте? Но не раньше той недели. Я еще не все эскизы сделала и их не утвердили. Благодаря тебе я сделаю все быстрее. Пока отредактируй, пожалуйста, текст вот этой новости. Добавь вот эти фотки и сделай пост на всех страничках. Угу. Угу. Ответила я, понимая, что разговор окончен. Новость, которую Костик готовил для соцсетей, была небольшой. Я подправила в тексте парочку причастных оборотов и, мысленно испросив благословения небес, отправила ее на просторы интернета. После, не желая мешать товарищу, который работал в неизвестной мне программе, тихонько вышла в коридор и отправилась на поиски Толика. Начать решила с Яны, девочки с ресепшн. «Яночка, доброе утро». Будь добра, подскажи, пожалуйста, как можно найти Анатолия, видимо, бригадира? Э, э Лена. Лена, да, извините. Анатолий Дмитриевич в офисе бывает редко. Он на производственной базе в основном. Я могу ему позвонить. У вас какой к нему вопрос? Я хотела снять на видео этапы работы над проектом. Хорошо, я ему передам. Когда он приедет в офис, он к вам зайдет. Спасибо, Яна. Пожалуйста. Вернулась в кабинет с чувством выполненного долга. Костя, не отрываясь от монитора с рисунками разноцветных кругов, сообщил. Я тебе на почту кинул список мероприятий на ближайшее время. Тебе надо будет на них быть, сделать фотки и видео, придумать текст. Я тебе помогу на первых порах. Хорошо. А можно посмотреть, что ты делаешь? Не помешаю? Уши Константины порозовели от удовольствия. Не помешаешь. Тем более тебе надо быть в курсе. Концепция проекта такова, что на пустыре будет детский парк. Оформлен он будет в тематике школы. карандаши, и книжки. Поэтому я придумываю рисунки для наших покрытий. Будет несколько зон. Для зоны с инсталляцией какой-то рыбы я придумал абстракцию. В глаза эту рыбу не видел. Для зоны с детскими качелями придумал разноцветные пазлы. А вот для нейтральной зоны я решил сделать модель солнечной системы. Пусть только скажут, что это не вписывается в обучающую концепцию. Я с благоговением посмотрела на ставшие теперь понятными яркие круги. «Классно! А я с собакой там гуляю!» «Что за собака?» «Испаниель!» Костик красноречиво посмотрел на мои длинные волосы с прямым пробором. Я согласно кивнула. «Да, хозяева похожи на своих собак!»